Челку непритворенной двери. Она надеялась выведать у него кое-что, когда он принесет ведро. Но шофер, вылив воду в радиатор, отшвырнул ведро к полисаднику, быстро сел в машину, хлопнул дверцей и машина тронулась. Итак, Любка должна была ехать в Рашовград. Конечно, она была связана теперь дисциплиной молодой гвардии и не могла уехать, не предупредив Олега. Правда, она еще раньше сочла возможным намекнуть ему, что у нее есть в Ворошилограде такие знакомства, которые могут быть полезны. Теперь она сказала ему, что подвернулся подходящий случай съездить. Однако Олег не сразу дал ей разрешение, а попросил немного обождать. Каково же было ее изумление, когда спустя всего лишь час или два после их разговора На квартиру к Любке пришла Нина Иванцова и сказала, что разрешение дано. Мало того, Нина сказала, «Расскажи там, где ты будешь, о гибели наших людей, их фамилии и как их зарыли в парке. А потом скажи, что, несмотря на все это, дела идут в гору. Так просили передать старшие, А молодой гвардии тоже расскажи». Любка не утерпела и спросила, «Откуда же Кашук может знать, что там можно обо всем говорить. Нина с ее осторожностью, обретенной еще во время подпольной работы в Сталина, только плечами пожала, но потом подумала, что Любка и вправду может не решиться рассказать то, что ей поручили, и Нина сказала равнодушным голосом, «Наверное, старшие знают, к кому ты идешь». Любка даже удивилась, Как такая простая мысль не пришла ей в голову? Любка Шевцова, как и другие участники «Молодой гвардии», кроме Володи Смухина, не знала, да и не пыталась узнать, с кем из взрослых подпольщиков в Краснодоне связан Олег Кошевой. Но Филипп Петрович отлично знал, для какой цели Любка оставлена в Краснодоне и с кем она связана в Ворошиловграде. День был холодный, тучи низко бежали над степью. Любка, не чувствуя холода, румяная от ветра, заносившего яркий подол ее платья, стояла на открытом Порошевоградском шоссе с чемоданчиком в одной руке и легким летним пальто на другой. Немецкие солдаты и фрейтеры с грузовых машин, с воем чавшихся мимо нее по шоссе, зазывали ее хохоча и иной раз подавая ей циничные знаки. Но она, презрительно сощурившись, не обращала на них внимания. Потом она увидела приближавшуюся к ней вытянутую низкой посадке светлую легковую машину и немецкого офицера рядом с шофером и небрежно подняла руку. Офицер быстро обернулся внутри кабины, показав выцветший на спине мундир. Должно быть, кто-то постарше ехал на заднем сиденье. Машина, завизжав на тормозах, остановилась. «Садитесь, живее!» — сказал офицер, приоткрыв дверцу и улыбнувшись Любке одним ртом. Он захлопнул дверцу и, занеся руку, открыл дверцу заднего сиденья. Любка, нагнув голову, держа перед собой чемоданчик и пальто, впорхнула в машину, и дверцу за ней захлопнулась. Машина рванула, запела на ветру. Рядом с Любкой сидел под жарой сухой полковник с несвежей кожей, гладко выбритого лица, со свисающими брылями, высокой, выгоревшей от солнца фуражки. Немецкий полковник и Любка с двумя прямо противоположными формами дерзости, полковник от того, что он имел власть, Любка от того, что она все-таки сильно сдрейфила, смотрели друг другу в глаза. Молодой офицер впереди, обернувшись, тоже смотрел на Любку. «Куда прикажете довести? — спросил этот гладко выбритый полковник с улыбкой Бушмена. ⁇ Ни черта не понимаю, пропела Любка. Говорите по-русски, или уж лучше молчите? ⁇ Куда, куда? ⁇⁇ по-русски сказал полковник, неопределенно махнув рукой вдаль. ⁇ За куда, слава тебе, Господи? ⁇ сказала Любка. Ворошиловград. Чито Луганск. Серштеги? Ну то-то. Как только она заговорила, испуг ее прошел, и она сразу обрела ту естественность и легкость обращения, которая любого человека, в том числе и немецкого полковника, заставляла воспринимать все, что бы Любка ни говорила и не делала, как нечто само собой разумеющееся.